А будем вы уйти тем вакцинастам старым Good morning. Да, нам есть с тобой И о чем вспомнить И о чем порассказать Но даже за мою долгую жизнь Я не припомню такой темной Тяжелой зимы Ох, чую, что-то здесь не так Прилетает куропатка И садится на ветку Куропатка Здравствуй, подопринеба Привет за цепетучу Подопринеба здравствуй Веселая куропатка Что это ты так запыхалась, куропатка? Мне теперь не до веселья. Летела я вчера мимо горы троллей Растекайс. И слышала, как король троллей страшной хиеси готовится устроить всем жителям севера вечную ночь. Он хочет нагнать столько снежных туч и столько лютых морозов, что солнце никогда не сможет больше пробиться ни к одному живому существу в наших краях. Подопри небо, «Давно мы враждуем с этим хиси!» Зацепи тучу. «Вот, значит, почему небо такое тяжелое! Вот почему снеговых туч так много! Это тролли безобразничают! Не любят они ни солнечный свет, ни тепло!» Куропатка. у древней сосны! Правда ли, что у вас есть волшебная солнечная искорка?» Которая не потухнет и не остынет Даже в самый лютый мороз Если это правда Дайте ее мне Я согрею своих птенцов Зацепи тучу Верно Есть у нас такая искра Дар небогатого северного солнца Если б не она Не смогли бы мы столько лет Защищать небо от снежных туч Но тебе, куропатка, ее не удержать Подопри небо «Лети к своим птенцам, да надейся на нашу стойкость. Мы солнышко в обиду не дадим!» Куропатка. «Не говори громко. Тут в лесу дети ходят. Попала я в их селки и чуть не стала украшением рождественского стола. Да пожалели они меня, выпустили!» Зацепитучу. «Они нас не услышат. Лети, не отвлекай нас!» Куропатка улетела, а на поляне появляется заяц. Заяц. «Ой, я слышал, о чем вы говорили! Эй, сосны-великаны, богатыри лесные, отдайте мне свою искорку, я ее в норку отнесу к зайчатам!» «Подопри небо, заяц!» «Заяц! Ты ведь только свой маленький мир защитить хочешь, а мы тут весь север!» — Весь край земной защитить должны. Не по твоим лапкам эта искорка, не по твоему робкому сердечку. Заяц, здесь в лесу двое детей. У них сердца добрые. Они меня поймали, а потом пожалели и выпустили. Может, они бы вам помочь смогли? Зацепи тучу, обрушивает на зайца снег со своих ветвей. Детей нельзя в это дело впутывать Прочь, зайчишка Не мешай, не отвлекай Зайц убегает Подопри небо Готовься, брат Видишь, новые тучи наплывают Стойте, тучи Не закрыть вам небо Хоть малый уголок для солнышка А отвоюем На поляне снова появляются Сильвия и Сильвестр Сильвестр Все-таки удивительны эти две сосны. Послушай-ка. Слышишь? Мне кажется, деревья разговаривают. О чем только? Интересно узнать. Сильвия прислушивается. Похоже, вроде бы они песенку напевают. Ох, боюсь я этих деревьев. Сильвестр, подожди. Давай-ка послушаем. Ха! Вроде хорошая песня. Богатырская. Ого-го!